Глава одиннадцатая. Месяц про себя досчитал до 100 глянул в сторону. Зачес и Краснопольский, стараясь оставаться незамеченными, подобрались к избушке на расстоянии 10 метров, встали за стволами деревьев. Занавеска на окне зашевелилась. Что ж, видит Бог, месяц дал этому отморозку шанс пожить еще немного. — Я жду, Бобрик! — крикнул он. — Твой ход! Дождь стучит по крыше, налетевший ветер захлопнул входную дверь, снова зашевелилась занавеска на окне. Эта сволочь даже не отвечает. Месяц нажал на спусковой крючок. Со звоном разлетелось окно. Он трижды выстрелил в закрытую дверь. Полетела щепа, сорвало поперечную перекладину, дверь развалилась на доски Месяц нажимал на спусковой крючок, пока не расстрелял все 10 патронов из магазина. Он вставил в направляющий новую снаряженную обойму. Если Бобрик еще жив, а он наверняка жив, потому что такие твари быстро не подыхают, пусть подумает о тех ужасных непоправимых ошибках, которые допустил в жизни. Если тепленьким Бобрика не взять, пусть сдохнет от прямого попадания или с срикошетившей пули. Месяц слышал, как зачёс пальнул в другое окно из помповика, с одного выстрела высадил раму. Сделав несколько шагов вперёд, Месяц снова выстрелил в тёмный дверной проём. Ещё один шаг и один выстрел. Спешка сейчас не требуется. Бобрик наверняка ранен, но у него остался пистолет Кегли. Об этом нельзя забывать. Раненый зверь он хуже, он опаснее. Месяц не успел довести до конца свою мысль. Сверкнула молния, прокатился громовой раскат. В ту же секунду месяц периферическим зрением уловил какое-то движение справа. Он повернул голову, увидел, как разошлись камыши, появилась человеческая фигура в длинной брезентовой куртке. Лица, закрытого капюшоном, не разглядеть. В руках мужика двустволка. От неожиданности Месяц приоткрыл рот и опустил ствол карабина, решив, что это охотник в самый неподходящий момент выбрался из засады. Тряхнув головой, человек сбросил с головы капюшон. Теперь Месяц видел чумазую, перепачканную грязью и кровью физиономию Бобрика. Успел подумать, что зачёс с Краснопольским со своей позиции не видит этого сукина сына. я здесь Толя! «Сказал Бобрик. Противников разделяли метров десять, не больше. Бобрик не стал прижимать приклад к плечу и выцеливать свою добычу. Он знал, что с этого расстояния не промахнется. Выстрелил от бедра дуплетом, нажав одновременно на оба спусковых крючка. Из стволов вылетели длинные снопы искр. От грохота выстрелов едва не заложило уши. Картечь ударила сбило с ног. Пятясь задом, бобрик исчез в камышах, будто его и не было. Месяц увидел низкое серое небо и тяжелые облака, плывущие с севера. Он чувствовал онемение в груди и нестерпимый жар в бедрах, будто на ноги выплеснули кружку крутого кипятка. Не было сил позвать на помощь, не хватало дыхания, чтобы громко застонать».